Глава 10. Вечер пятницы прокрался в город вместе с усиливающимся ветром и ливнем. Синоптики сегодня точно обещали где-то заплутавший шторм, и люди разбегались по домам, придерживая хлопающие полы мокрой одежды. Глаша, держа в руках чашку с чаем, присела на подоконник и долго смотрела на блестящие строчки фар на мокром асфальте. Старалась отстраниться от самокопаний, а главное от воспоминаний. Идея с переселением в жилой бокс управления навеяла на неё неясную тоску, и теперь почему-то всегда было страшно, особенно в длинных пустых коридорах, пока что малонаселённого здания. Сейчас в памяти Глафиры возились, пытаясь стать оформленными какие-то обрывки мыслей, но она никак не могла понять, к чему они относятся. Глаша. Донеслось из соседнего помещения. Иди сюда. Глафира слезла с подоконника в общей комнате, сунула ноги в шлёпки и пошла на зов лисицыной. Анна Михайловна сидела за длинным столом, вся обложилась бумажками, и смотрела на них, словно замерев. Понять, что женщина что-то разглядывает, можно было только проследив за движением глаз. "Да", сказала девушка, присаживаясь рядом. "Ты беседовала с женой Соболева?" "Да". И что? Лисицына вскинула на девушку глаза. Мне что, клещами из тебя всё тащить? Ничего интересного. О Соболеве кратко и сухо. Зато о её внуках я выслушала целую лекцию. У них с Особолевым разве были дети? Удивилась Лисицына. Нет, общих нет. У неё сын от первого брака. Кирилл не говорил, удалось найти эту Зину. Мать, Лисицына споткнулась. «Урода этого Нет, не говорил. Да в принципе все обещали вскоре собраться. Стас Михайлович даже пиццей грозился. Но главное, чтобы не он готовил, хмыкнула Анна. А здесь есть фотографии картин и музыкальных инструментов, ну, которые указывали, как мы теперь понимаем, на дверь, поинтересовалась девушка. Вещь доки сюда переправили, но сейчас там уже закрыто. Даже вещь доки перевезли. Как же нас здесь любят, с некоторой иронией сказала девушка. Анна Михайловна, я видела эту комнату, чуть помолчав сказала девушка. А я нет, твёрдо ответила Лисицына. И тебе не советую, иначе утонешь в своих страхах, и в тот подвал время от времени будут попадать люди, которым никто не придёт на помощь, потому что мы с тобой испугались и не довели дело до конца. Вы знаете, мне иногда кажется, что он сеет уликами и алля оставленными вещами, чтобы просто нас ещё больше запутать. Он нагружает своё убийственное уравнение всё новыми и новыми переменными. Ведь он не играл со мной в квест. Он посредством удачно реализованной инсценировки сделал то, что хотел. А чего он хотел? Лисица взглянула на девушку. Не знаю, тихо сказала Глаша но я готова была повеситься, лишь бы не оказаться в том подвале. Он вынул наружу мои страхи, а потом отпустил, когда я выбралась. Точнее, села в машину, завела её и больше ничего не помню. Проснулась в лесу. Да, в той местности местные всё прочесывают. Результатов пока ноль. Глофира покивала и подвинула к себе один из листов бумаги. Может, он нас за сто километров перевёз? Но это вряд ли по времени не сходится. Глафира читала мелко написный текст, потом подняла глаза на Лисицыну и сказала: Соболев соврал. Что? Лисница подняла на неё глаза. Мы с Вязгляковым ездили к Соболеву, когда расспрашивали про Глаша споткнулась и с трудом произнесла, потирая шею: "Ну, прежнее дело". У Соболева тогда был приступ. Он сказал, что какой-то мужчина резко заглянул и ушёл, а он испугался. Это было до того, как мы пришли со Стасом Михайловичем. Глаша, раздувая ноздри, напряжённо думала. Я, когда шла по коридорам, то со мной параллельно кто-то шёл. Мы тогда как раз изъяли улики, и дата на бланке может помочь вычислить время, когда нужно просмотреть записи с камер в больнице. Торжествующе сказала девушка. Делаю за спиной женщин вдруг раздался голос Кирилла, который вошёл минуту назад. Там Стас идёт, он курьера встречал. Если кто-нибудь сохранит для меня кусок еды, буду признателен. А ты куда? крикнула вдогонку Анна Михайловна. У меня все протоколы оцифрованы. Я сейчас дату и время найду и сразу запрос пошлю в клинику. Стой. Но Кирилл уже захлопнул дверь, а Лисица лишь всплеснула руками. Глаша догонит его. Не нужно запрос посылать, нужно понять промежуток времени, а потом ехать и сразу выемку делать. Он может там как в доме родном, откуда мы знаем. Хорошо, хорошо, покивала Глафира и выскочила в коридор. Может, позвонить ему? Дон «Да вместе с курткой телефон бросил. С досадой сказала Лисицана: Быстро преодолев короткий переход между этажами, Глафира прошла огромные площади безмолвных коридоров. Боязливо покосилась на чёрное пятно конференц-зала, притаившегося за тёмным стеклом, и наконец выдохнула, когда увидела скупо освещенное рабочее место Кирилла. Молодой человек был в наушниках и увлечённо рылся в цифровых документах и не заметил, как подошла Глаша. Шаги которой скрывала ковровая дорожка. Глофира размознула глазами по беспорядку на его столе, потом аккуратно обошла кресло и вдруг замерла. Рядом с Кириллом лежал листок, полностью исписанный её именем. Я просто очень испугался за тебя, послышался его голос, и Глаша увидела, что он уже смотрит на неё. Понятно. Я не мог оторваться от экрана. Мне казалось, что если я хоть на минуту отведу глаза, произойдёт непоправимое. Я давал указания, ребята шерстили шерстиливо пространство, а сам просто был с тобой и бесконечно писал твое имя. Кирилл встал, попытался обнять девушку, но Глаша попятилась и покачала головой. Рядом со мной, как показывает практика, опасно. без тебя незачем жить, вдруг сказал Кирилл. Но вдруг серьезный накал, искривший в воздухе, сломался под голосом Безглакова. О, срам Я думал, вы работать пошли. Кирилл со вздохом взглянул на Визглякова и повернулся к экрану. А мы работаем. Число и дату я нашёл. Завтра можно скататься в клинику. Вот это дело. Ладно, пошли пиццу хамячить. Я там ещё и пиваса купил, а Погорелов рыбы вяленой притараню. Бодр сказал Визгликов. Мне жизнь малина. Вечер перекатывался на волнах неспешных разговоров. Шипело холодное пиво, каждая последующая пицца была вкуснее предыдущей, а заботливый Погорелов чистил рыбу и щедро делился с окружающими. Вдруг к Сергею на телефон поступило сообщение, и он с хрустом ломая очередной рыбий хребет, попросил Глашу нажать на громкую запись. Здравствуйте, Сергей. Это Кира. Вы приходили к моему брату. Я не привыкла долго быть в тени за них, девушка рассмеялась. Короче, Вы мне очень понравились. Могу ли я пригласить вас на кофе? Погорелов замер, а сидящие за столом люди несколько секунд переглядывались, а потом громко и раскатисто рассмеялись, вгоняя в краску Погорелова, держащего в одной руке рыбью голову, а в другой хвост. Утро застало Кирилла на рабочем месте. Он спал, уперев лоб в кипу бумаг, лежащих на столешнице. На мониторе крутились цифры и графики. Зелёная полоска становилась яркой и насыщенной, а красная бледнела и скатывалась к нулю. Вскоре послышался резкий сигнал, как от будильника, и молодой человек резко выпрямился, сонно озираясь вокруг. Ты здесь спал, что ли? Рядом с ним появилась Лисицина с кофейной чашкой в руках. Да, наверное, уснул. Сел вчера ещё кое-что поправить в настройках и срубился. Анна Михайловна поставила на стол чашку, посмотрела на Кирилла и улыбнулась. Когда ты таким стал? Анна Михайловна. Я на работе, если вы не заметили, тихо сказал Кирилл. За кофе спасибо, но я сам способен принести себе завтрак. Хотелось бы, чтобы твой первый приём пищи состоял не только из кофе, сказала Лисица, и добавила. Мне нужен высокий КПД от работы сотрудников, а не просто присутствие на рабочем месте. Что у тебя за графики на экране? Я вчера прогу написал, чтобы ноги по уши не стаптывать. Ты говорила про то, что судебные медики сказали, как можно попытаться наших неопознанных найти. Я сделал запрос по возможным оцифрованным базам диспансеров. Не скажу, что там прямо сто процентов информации, но есть вероятность что-нибудь нарыть. Ну да. А то шесть человек в одном месте. Уже как-то совсем много для того, чтобы их никто не искал, Лисица назадумалась. Насколько я помню, в амбулаторных картах нет фотографий. Да. Скорее всего, выборка будет большая. Хотя я старался задать параметры максимально приближённые к нашей реальности. Ну и фильтры поставил. Например, по группам крови, чтобы в выборку не входили пациенты с другими группами крови. Ну, Енельпал на мне, прислала кучу рекомендаций, какие диагнозы можно исключить. Кирилл усмехнулся. Мы с ней, конечно, разговариваем на абсолютно разных языках, но, по-моему, друг друга поняли. Отлично. Лисиц помолчала. Весь Гляков с Погореловым поехали в психиатрическую клинику, так что скоро привезут данные. Ладно, пойду и я делом займусь, сказала Анна. Хотела взъерушить сыну волосы, но вовремя остановила себя. Юноша наконец захотел стать взрослым, а она сейчас может всё испортить от неожиданного приступа материнской нежности. Лисицана долго читала протоколы в своём кабинете, потом её стала преследовать странная мысль, и женщина, быстро поднявшись, пошла в криминалистическую лабораторию, где у Казакова теперь был целый отдельный кабинет. Доброе утро, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Анна Михайловна, не отрываясь от микроскопа, проговорил Казаков. Что у вас? "А вы забирали следы почвы с колёс машины, на которой приехала Глафира?» Это был не я, а ну образцы у меня, а что? Возрился на неё Казаков, собирая лоб гармошкой и чуть приспуская очки. "А можно сравнить образцы почвы с образцами пыли на одежде тел из склепа?" Казаков некоторое время помолчал, потом изогнул губы и неуверенно произнёс: "Ну, можно-то сделать всё что угодно, но есть ли смысл?" Юра. Анна опустилась на стул рядом с ним. Понятно, что карта на могиле Ильи оказалась там не случайно. Предположим, что злоумышленник следил за Глафирой. Увидел, что она пошла на кладбище и наткнулась там на странную картину с сокрытием трупов, так? Ну, наверное, Юрий Арсеньевич дотянулся до чайника и посмотрел на лисицу. Чаю моя Раечка передала восхитительных пирогов. Юрий Арсеньевич, вы жестокий человек, сказала Лисицына, отдёргивая тонкий свитер, плотно облегающий её обширную фигуру. Пирожки моя слабость, но они прям виснут по бокам. Не страшно, зато у тебя мозг тренированный, сказал мужчина, разливая чай в две чашки. Ну и Потом он оставляет карту и для того, чтобы привлечь внимание, ломает замок на новой двери в склепе. То есть обставляет всё так, чтобы Глаша эту карту нашла. Так? Ань, ну что ты заладила? Так да так и что? Вот, видите, мы с вами думаем стандартно. Мы приняли эту цепочку событий такой, как нам навязали, и сейчас я согласна с Вязгликовым, что эти два дела связаны и вполне возможно, что Глашу держали там же, где до этого всех этих людей, резюмировала Лисицина. Казаков задумчиво откусил кусок нежного воздушного теста, потерял половину начинки, пока выстраивал в уме схему умозаключения лисицыной, и сейчас, положив пирог на тарелку, быстро пошел к лабораторному шкафчику. Но тебе не кажется какой-то фантастикой то, что злоумышленник увидел, как Глаша идет на кладбище и помчался за телом, чтобы продемонстрировать Глаше спектакль? Нет. Вот это как раз могло быть чистой случайностью. Просто мне кажется, что такое совпадение, как убитые нашим, Анна помолчала, подбирая слова. До сих пор не пойму, как его называть. Короче, там и убитый Илья, и этот склеп и так далее. Какая-то большая концентрация совпадений на один квадратный метр кладбища. Хорошо, Аня. Я посмотрю, что там по совпадениям. Но машина проехала немало, так что вероятность очень крохотная. Там же ещё по воде есть какие-то сведения. Да. у Ниналь налипалны. Лисицно прочитала сообщение от Кирилла и поднялась со стула. Юра, я жду хороших новостей. Галаша проснулась с ощущением какого-то неявного беспокойства. Сначала она понять не могла, в чём дело, а потом вспомнила вчерашнее краткое признание Кирилла. Внутри неё вдруг опустилась серая печаль, и девушке стало сильно не по себе. Ей казалось, она перестала даже думать о возможности отношений. Да и какой может быть любовный настрой в ещё злобой мире? Она и так сейчас пыталась выжить в снах, запятнанных страхом. Старалась не показывать, что боится уже даже собственной тени и ненавидит оставаться одна, и что её до удури пугает перспектива снова оказаться в том месте. «Глафира, ты здесь, из-за двери, послышался голос лисицыный, и девушка вскочила на ноги, пытаясь рассмотреть, сколько сейчас времени. Копаясь в своих рассуждениях, Глаша не заметила, как уснула, а сейчас уже шёл разгар рабочего времени. Ой, простите, Анна Михайловна. Девушка рванула дверь на себя. Я проснулась, а потом снова уснула. Тогда давай быстрее одевайся и иди к айтишникам. Там какой-то Анна задумалась. Я не запомнила наименование его профессии, но по мне это видеомонтажёр. Так вот, он максимально почистил то изображение, что ты сняла на кладбище. Там вполне можно рассмотреть что-то похожее на человека. И включи наконец звук на телефоне. Я не девочка на побегушках за тобой бегать, бросила Анна и исчезла, прежде чем Глаша успела извиниться. Через десять минут посвежевшая Глаша деловито зашла к айтишникам и даже с облегчением выдохнула, когда поняла, что Кирилла нет на рабочем месте. Вы, Глафира, Спросил её пухлый поренёк, старательно раскатывая букву Р. Да, я Игорь. Он протянул мягкую потную ладошку и Глафира, усаживаясь рядом, тайком вытерла свою руку о джинсы. Слушайте, ну триллер. По операторскому мастерству, конечно, двойка, но драматургия и режиссура на эффекте. Чего? Глаша уставилась на него. Я говорю, что надо научиться камерой владеть. Да ладно, всплеснула руками Глафира. Может, мне нужно было ещё профи вызвать? Выскочить из засады и крикнуть. Стоп, снято. Эй, чувак, погоди-ка, мне нужен ещё один дубль. Глафиру удивили нотки Везглякова в собственном голосе. В смысле, из засады? Это что, всё в-заправду было? Нахмурился Игорь. Да ладно, протянул он, уловив выражение лица Глаши. Трашак. Я думал, такое только в кино снимают. Ну и в видеках, конечно. Глафира окончательно устала от набора слов, которыми сыпал молодой человек, и попросила: "Мне сказали к вам подойти, что вы улучшили изображение". "Ага, скажи клёво". Довольный Игорь включил запись, и Глаша даже вздрогнула, потому что картинка вышла из тёмного марева и стала вполне объёмной. Девушка словно заново пережила те моменты, и сейчас ей стало очень не по себе. "Стоп", вдруг сказала она. "Приблизить картинку сможете?" "Ну так уже сложно, что либо лучше сделать? Но если милая дама согласится со мной попить пивка вечером, то это добавит вдохновения". Глафира почувствовала, как пальцы молодого человека Игрява пробежали по её спине и застыла. Потом она повернула в его сторону голову и произнесла: Молодого человека, с которым я встречалась, убили. И он умирал у меня на руках, а за мной охотится маньяк. Ну что, не отпало желание встречаться? Ништяк, с восхищением произнёс Игорь. Мутим? За их спинами послышался вздох, и Кирилл похлопал Игоря по плечу. Игорёк, спасибо большое. Ты уже сделал всё, что мог. Так что дуй отсюда. Пропуск я тебе подписал. «А кэш?» Мы сразу договаривались без знал, сказал Кирилл. Уже у тебя. Ладно, детка. Игорь мазнул по Глаше масляным взглядом. Увидимся. Когда он ушёл, Глафира посмотрела на смеющегося Кирилла и спросила: "Что это было?" "Глаша, он реально лучший в своей сфере. В остальном, видимо, отстал в развитии. Его манеру общения мало кто может терпеть, но кроме него никто не мог дать нам более или менее понятную картинку". Но Глофира уже не слушала его. Она видела, как к ней тянется рука, и на запястье вьётся какая-то неясная татуировка, Но сейчас здесь чётко были видны две первые буквы и часть третьей. Я думаю, несложно догадаться, что здесь написано: Лавр. Ты думаешь это он?» — нахмурился Кирилл. По крайней мере, это имя я слышу уже несколько раз внутри событий наших дел и она проскальзывает по всем трем последним. С Мишей беседовал какой-то Лавр, веселова упоминала Лавра. Ну и теперь я понял. Попробуем запустить распознавание по лицам. Слабенько, конечно, видно, но что-нибудь выцепим. Кирилл отошел к своему столу и, взяв несколько листков, сказал: "Передай Анне Михайловне, это возможные совпадения по пациентам. ПНЭ и неопознанным. Галафира задумчиво посмотрела списки и подняла глаза на Кирилла. А может, нам легче не пациентов вычислять, а как-то выявить врачей, которые могли их вести и показать фотографии уже докторам? Галаша, ты гений. Точно. Глофира вышла из кабинета, украдкой бросила взгляд на Кирилла и подумала о том, что всё случившееся вчера, скорее всего, произошло под влиянием момента, а сейчас, когда здесь было полно народу, то вся вчерашняя история как-то утратила романтическую окраску, и Глафира почувствовала себя даже как-то глупо. Везгликов с Погореловым, выбравшись из многолюдного потока в метро, поспешили наверх из душного нутра подземки. Поднимаясь на эскалаторе, Визгликов сетовал: "Серёжа, не осталось хороших людей. Никто не дал старому доброму Визгликову попользоваться транспортным средством". "Ну ещё бы", хохотнул Погорелов. "Вам в шесть утра звонили. Хорошо ещё не послал никто". "Ага, а когда они мне по ночам звонят с криками: "Спасите, помогите!"? Визгликов отвлёкся на телефон и, выслушав голосовое сообщение, возрился на Сергея. "Вот Понимают, что нельзя обижать простого следователя, потому что такие, как я, давно должны быть в красной книге. Это в качестве животного или растения. По мне тут. Машину прислали. У выхода стоит водила, ждёт. Везгликов покривился и сказал: С водилой не так удобно, но лучше так, чем вращаться в этом круговороте людей, того и гляди, кошелёк сопрёт. Стеклянные двери с натугой открылись, выпустив из зева метрополитена очередную партию людей. Стас скучающе оглядел оживленную площадь, мазнул взглядом по сияющему краской и украшенному кольцами лимузину, выискивая автомобиль, который им должны были прислать. Визгляков Станислав Михайлович послышалось сбоку. Стас смерил взглядом рослого юношу в дешевом черном костюме, белой рубашке и темном не в тон галстуке. Вы водитель? спросил Визгликов. Да, прошу вас, сказал молодой человек, как-то странно взглянув на них с погореловым и сделал широкий жест. Визгликов молча перевел взгляд на припаркованный лимузин, потом снова на водителя и немного сузив глаза, и нехорошо улыбнувшись, покивал. Как зовут? Артём Архаров громко по-военному представился водитель. Понятно, Артём Архаров. Ладно, поехали, вздохнул Визгляков и оглянулся на тихо посмеивающегося Погорелого. Хорошо ржать. Водитель подскочил к дверце, чтобы открыть, но Стас только тихо процедил сквозь зубы: "Мы сами. Иди за руль". Достал из кармана телефон и, набрав номер, проговорил: "Да не надо сходу оправдываться. Я понял, что это шутка. Только и я теперь буду шутить. Так что ты не обессудь, Стас помолчал и добавил. Ну ты почему-то считаешь возможным мне звонить среди ночи бухой в дымину и требовать помощи? Ах, ты не помнишь? А ты вспомни, как весело ты провел прошлую неделю, сказал Стас и сунув телефон в карман, полез на ней сиденье лимузина. Да на таком преступников хрен погоняешь. Оглядывая убранство салона, сказал Погорелов, залезая внутрь. Простите, водитель оглянулся. А вы из полиции? Следственный комитет, важно заявил Погорелов. Круто, я тоже хотел пойти. Что остановило? Карьерный рост в лимузиновой компании, поинтересовался Стас. Жена ругается, говорит только через её труп. "Не, через её труп это в строго противоположную организацию", вздохнул Визгляков. "Организованной преступности. Военный? Так точно. Комиссован после ранения". Артём пожал плечами. "Ну, потом решил, что надо и мирной жизнью пожить, ребёнка хотим завести". "Ну, тоже дело хорошее", Безгляков помолчал и добавил. "Где ты я твою фамилию слышал?" У меня дед в прокуратуре трудился следователем. Но ну, это давно было. Но такой был, что многие о нём помнят. Точно. Он же тоже Артём Архаров. Был, проговорил водитель, припарковываясь. Деда похоронили в прошлом году. Хороший мужик был. Ладно, Артём, спасибо. Мы вроде как приехали. Визгляков помолчал и, покопавшись в кармане, достал оттуда мятую визитку. Если что, ты звони. Устроим тебя на нормальную работу. Не дело с такой фамилией баранку крутить и дверцы пьяным свадьбам открывать. Ты нас не жди. Потрать остаток оплаченного времени на раздумья. Покинув машину Визгляков пошёл догонять ушедшего вперёд погорелого и нечаянно столкнулся с мужчиной в красном шерстяном свитере, одетом явно не по погоде, и пошёл вперёд. "Не жёстко ты с ним?" спросил Сергей. "Нормально. И его деда знал. Он точно в гробу как в веретено вертится. Что плохого в такой работе? Даже несколько обиженно сказал Погорелов. Ничего. Ничего хорошего для пацана, отучившегося семь лет в Суворовском, прошедшего несколько горячих точек в разведывательной роте. Я вообще не понимаю, как он попал в водилы. Ладно бы на пенсии был. Фиг это с ним. Но у него данных для работы хотят добавить. Что-то завёлся-то, Стас, вдруг спросил Погорелов, Ивиз Весгликов понял, что уже разговаривает на повышенных тонах. Не знаю, устал, наверное. За польскую перепсиховал. Залатунина переживаю. Про Марка я вообще ни хрена не понял. Но Кирилл прислал месседж, что его ребята что-то накопали. Вот хорошо, когда у тебя мамка руководитель. Мечтательно произнёс Погорелов. Только вылупился на рабочем месте А у тебя уже есть свои ребята. Ну, погорелов. У тебя тоже есть свои положительные качества. Ноги натренированы, как у страуса. Спасибо. Сергей скептически поджал губы. Я помню, что у этих птичек мозг как-то мало весит. Не гунди, Серёга, пошли. Возле проходной было небольшое столпотворение. Несколько посетителей возмущались отвратительной работой старенького актёра и угрожали жалобами в администрацию. А когда дошла очередь Весгликова, ноздри Стаса уловили аромат коньяка, и он сразу понял, в чём дело. Что отмечали? Без обеденяков спросил Стасу пожилого мужчины, который водил мутными глазами по бумаге и не попадая в строчки, записывал данные посетителей. Митрич заходил. А это всегда праздник. Мы посидели, так сказать, чисто терапевтических целях употребили. В откинулся на спинку стула и кнул и сделал приглашающий жест. Проходите. Серёга, иди, охранников взбодри, сказал Стас, проходя через турникет. Нехорошо где-то сдавать. Но этот деятель сейчас всех пропускать будет. А здесь всё-таки люди не на санитарно курортном лечении, бардак. Довольно быстро получив записи с камер, Вязгликов набрал Нинель Палну. "Там с причиной смерти дамы, на которую вы с Лисициным выезжали, что-то ясно?" "Но так как я работаю патологоанатомом довольно давно, медленно ответила заведующая моргом, то мне и на месте было ясно, что причиной смерти послужил удар тупым предметом по голове. А что-то более конкретное?" Не таким тупым, как следователь Везгликов, сказала женщина и повесила трубку. Везгликов некоторое время стоял недоуменно разглядывая телефон, потом глянул на погорелого. Если заведующая моргом бросает трубку, то это очень плохой знак, и мы где-то знатно накосячили. А где? Поехали выяснять, развёл руками Везгликов. Глофира, избавившись от неприятных ощущений после общения с Игорем, ещё долго рассматривала очищенное изображение, пытаясь понять, этого ли мужчину она видела тогда проходящим за окном, но телефонный звонок вывел её из раздумий, и девушка поспешила ответить. Да. Глафира, лисица с телефоном, зашла к девушке в кабинет. А я звоню, не могу тебя найти. Почему я тебя всё время ищу? Там Ковбойкин выделил тебе сотрудников в помощь. Ты подала Кириллу ценную идею с опросом врачей. Тебе и реализовывать. Это значит, что инициатива наказуема? спросила девушка. Нет, это значит, что если ты все время будешь копаться в своих воспоминаниях, а она потыкала пальцем фотографии, лежащие на столе, то твое подсознание дорисует то, что ты хочешь увидеть, и тогда грош цена всем остальным логическим быстренным цепочкам. Поняла, обронила Глаша которая отчаянно не хотелось выползать из здания, даже несмотря на то, что здесь она себя чувствовала крайне неуютно, хотя никак не могла понять, что является раздражителем. А вы что будете делать? А вот когда ты на моём месте окажешься, то будешь задавать такие вопросы, отрезала лисица и вышла в коридор. Глаша дёрнула плечами, собрала распечатанные изображения и сунув их в сейф, подхватила сумку. Сегодня в провожатый ей попался суровый, молчаливый тип, чрезмерно старавшийся и сверливший взглядом каждого встречного человека. И Глафира подумала, что сейчас ей всё это напоминает кусок прежней жизни, но тогда она ходила с двумя свирепого вида парнями за спиной исключительно по причине понтокидания её жениха, как она это называла. Окончательно сбив ноги И оставшись без единого просветления в настроении после общения с десятком врачей, Глаша к концу дня вошла в очередную дверь психоневрологического диспансера. Подойдя к регистратуре, девушка глянула на медсестру, сидящую за стеклом, и чуть не вздрогнула. Сотрудница явно переоценивала способности декоративной косметики маскировать возраст и умение следить за собой. Тонкие, до выщипанные брови были прорисованы черной жирной линией. Под ними лежали густые синие тени. Глаза обрамляли кривые стрелки, и на ресницах комками собралась тушь. Губы же были начирканы по краю бордовым карандашом, а внутри заретушированы фиолетовой помадой. Что вы хотели? тонким голосом спросила женщина. Глафира предъявила удостоверение и сказала: Доктор Вилкин сегодня работает? Нет, у Вилкина сегодня другая фамилия Бутылкин. Странно хихикая, рассмеялась женщина своей шутки. Что хотели-то? Да вопрос есть по пациентам. Ладно, зайдём в другой раз. Показывайте, что за вопрос? Высоко подняв брови, сказала дама. Я не думаю. Ой, И я редко думаю, поэтому, наверное, сижу здесь за копеечную запишечку и смотрю на эту нескончаемую очередь психов и понимаю, что остальные-то думают, что они нормальные. Глаша даже не поняла, как женщина изъяла у неё из рук приготовленные фотографии и только стояла молча и смотрела, как дама раскладывает фото на манер пасьянса. Трупаки, что ли? словно разговаривая сама с собой, проговорила дама. Сейчас Сказала она, развернулась и углубилась в лабиринт стоящих за ее спиной стеллажей с карточками. Глаша постояла минут пять, потом подумала, что вполне возможно, теория о том, что душевные заболевания передаются воздушно-капельным путем верна, и перегнулась, чтобы собрать фотографии и не тратить здесь больше время. Но в этот момент дама снова появилась, неся стопку амбулаторных карт пациентов. Вот, сказала она. Только идите к заведующей, пусть она мне записку напишет, что можно их вам отдать. Это что? спросила Глаша. Но вы же за картами этих людей пришли. «Они что? все у вас на учёте состоят?» — изумилась Глафира. Нет, на оздоровительные процедуры приходили. Ну, конечно. А как вы так быстро? запинаясь, спросила Глафира. Ой, деточка, у меня память фотографическая. Всё помню, ничего не забываю. Столько мусора в башке. Все они пациенты Вилкина. Позавчера, кстати, жена вот этого приходила. Она ткнула в один из фотоснимков, скандалила. По поводу. Да я же не подслушивала. Помню, она орала, но у меня тут очередь из справочников стояла, и я не вдавалась. Телефон её дать. Она оставила у доктора. Он зачем-то передал. Дать Твёрдо сказала Глаша: "И где найти этого Вилкина? Тоже можете координаты дать? Спасибо вам большое". К вечеру ветер снова согнал со всей округи дождевые облака ближе к городу и теперь гонял их из района в район, поливая улицы, машины, оставляя слезливые подтёки на серых стенах домов и окнах. Анна Михайловна закончила возиться с обязательной бумажной рутиной и теперь просто сидела, глядя в экран монитора, и пыталась собраться с мыслями, которые всё время кочевали по длинному пути, которые она прошла вместе с этим делом, с жертвами, разговаривая с безутешными родственниками и просто варясь в застарелой боли. Можно? спросил Казаков, стоя у проёма двери. Конечно, конечно, Лисицына потрясла головой, словно укладывая все мысли по своим местам. Казаков немного шаркая дошёл до стола, опустился напротив Лисицыной и положил перед ней распечатки. Странно на совпадение есть. Там всё довольно обычно для нашего почвенного покрова, но есть микрочастицы, которые совпадают с пыльцой медуницы. Это цветок такой, что ли? Уставилась на Казаку Ванна. Нет, это многолетнее травянистое растение. Тогда, наверное, это нам никак не поможет. Травы вокруг много. Выжидательно уставилась на Казакова Анна Михайловна. Или я не права? Аня, если это медуница неясная, то у нас есть все шансы хотя бы немного приблизиться к местности, где он обосновал своё логово потому что медуница неясная это крайне редкое растение на территории Ленинградской области. И кроме как здесь у нас, она в России больше нигде не встречается, закончил свою речь Казаков. Так, а где нам найти эту информацию? Какая это медуница? Я думаю, надо к биологам идти. Я смог докопаться только до медуницы. Отлично. Лисицына немного оживилась и быстро пробежалась пальцами по клавиатуре. Анна Михайловна, что ты ищешь? Биологов? А, -а, а Казаков помотал головой и положил перед Лисицыной листочек с написанным номером телефона. Это биофак университета. Там спроси Елену Сергеевну Полякову. Она тебя направит в нужном направлении. Так если вы её знаете, может, сами спросите. Аня, меня она может направить только в одном направлении. И я женат. Твёрдо сказал Казаков и вышел. Понимаю, С ухмылкой протянула Лисицына и взялась за телефон, но ей никто не ответил. Лисицына взглянула на время и поняла, что у всех нормальных людей рабочий день давно закончился.